43. Для вас это будущее, утверждаемое в настоящем. Для нас уже прошлое, уже утвержденное и выкристализованное. Нами же в сферах незримых, где все создается, чему быть воплощенным на земле надлежит. Наша творческая мысль устремляется все дальше и выше. Мы видим вершины, к которым направляется человечество, нами. Оно их достигнет, чтобы дальше идти. над самой высокой вершиной бездонное звездное небо. В нем звезды сияют. и сфер отдаленных миров протянуты нити лучей, призывно зовущих землян в мировое пространство. Миры дальние, сужденные человечеству, как ступень следующих достижений. Ныне, возможно, все так утверждаем. Величественно лестница эволюции духа. Радость утвердим на этом великом пути.